Для германских военно-воздушных и военно-морских сил задачи в предстоящей операции будут следующие. Необходимо настолько подорвать боеспособность английской авиации, чтобы она не смогла создать серьезные угрозы для переправы немецких войск через Ла-Манш. Должны быть созданы свободные от мин фарватеры. По Декале с обеих сторон, а также западный вход в пролив Ла-Манш, приблизительно на линии острова Олдерни, Портленд должны быть прикрыты плотными минными заграждениями смогут они эти задачи выполнить? Нет. И вот почему. Люфтваффе – исключительно тактический род оружия. Он таковым создавался. Такова была его изначальная концепция, и именно в ее рамках он рос и мужал. Под эту концепцию заказывались самолетостроительным фирмам определенные типы летательных аппаратов. Под нее же создавались учебные программы пилотов, штурманов и прочих летающих людей. Разрабатывалась тактика действий авиационных подразделений, создавалось бортовое оружие самолетов, определенные типы бомб и прочих авиационных боеприпасов. Пока шла война на Европейском континенте, германские ВВС с блеском свою задачу выполняли. Естественно, именно для такой войны они и создавались. Именно для таких боевых действий готовились экипажи и строились самолеты. Главной ударной силой германских ВВС на июль 1940 года являлись одномоторные пикирующие бомбардировщики JU-87, предназначенные для непосредственной огневой поддержки атакующих танков на поле боя, и двухмоторные бомбардировщики HE-111 Dornier разных модификаций, и JU-88, действующие по путям подхода резервов линиям снабжения, аэродромом и пунктом сосредоточения вражеских войск в 50-100 километрах от линии фронта. Истребительная авиация имела неярко выраженную вспомогательную функцию ни у Польши, ни у Франции и уж тем более Дании, Норвегии, Бельгии или Голландии не было серьезной истребительной авиации. Следовательно, задачу завоевания господства в воздухе немцы могут выполнять относительно небольшим количеством истребителей. Лучше они свои ограниченные ресурсы потратят на ударную авиацию поля боя. В июле 1940 германские ВВС столкнулись с неприятной неожиданностью. Их базовая функция вдруг перестала соответствовать предстоящим боевым задачам. Вместо поддержки своих наступающих сухопутных частей, люфтваффе обязали одержать победу в воздушном сражении с сильным, подготовленным и обученным врагом. Каковой задачи люфтваффе никто и никогда не готовил и каковую задачу им будет выполнить не под силу.